Глава 69. Через несколько дней после приключений Крома в игру добавили навык стрижки. Стрижка – это навык для бритья шерсти, как и следует из названия. Помимо навыка добавили и овец на определенных зонах. По словам ИЗУ, это довольно неплохой материал, который можно было где-нибудь задействовать. Мы Apple и Кассуми решили сходить на лук и добыть ее немного. «Так, мы согласились пойти, потому что ничем не заняты, но у кого-нибудь из нас есть стрижка?» «У меня нет, у тебя же есть!» Мэйпл решила помогать Касме со стрижкой. К тому же она могла замедлять врагов с помощью парализующего крика. Поскольку ХП у овец много, с ними нужно быть поаккуратней. Мэйпл идеально подходила на роль помощницы. «Я не вижу здесь овец!» «Верно, другие игроки тоже ищут их!» По пути они, конечно, уже встречали овец, но те уже были выбриты. После 30 минут поиска... «Нашла!» Указывала Касуми на трёх овец. «Парализующий крик!» Мейпл немедленно парализовала их, но она смогла попасть только по одной. Поэтому, когда они подошли, другие двое уже убежали. «Давай хотя бы на одной опробуем». Когда Касуми использовала навык, овечья шерсть исчезла, и овечья шерсть была добавлена в её инвентарь. Этого явно недостаточно. Да уж. Даже если они вернутся с одним пучком шерсти, этого очень мало. Я попробую догнать тех овец. Я скоро вернусь. Хорошо. И вот, Касуми побежала за овцами. Касуми погналась за одной овцой. Суперускорение! Используя усиление, она бежала очень быстро. Стрижку довольно трудно использовать на ходу. А, была не была. Стрижка! Кассуми попыталась использовать стрижку во время бега, так как ей нечего было терять. Шерсть была начисто сбрита. Кассуми остановилась как вкопанная. Это работает, если я нахожусь в пределах досягаемости. Это же просто игра. Да, количество шерсти в её инвентаре увеличилось. Другая же побежала в другую сторону, и её трудно было отыскать. Но Касуми не беспокоилась об этом. Касуми вернулась к Мэйпл, но вместо неё она увидела таинственный белый шар. Че? Касуми вытащила клинок и осторожно приблизилась к сфере. Это... шерсть? Коснувшись сферы, Касуми поняла, что это действительно шерсть. Стрижка! Касуми решила попробовать применить навык. Он сработал на сфере и превратился в десять пучков шерсти. В это же время из ниоткуда с громким охом шлёпнулась Мейпл. Мейпл, Ты была внутри? Ну да, что-то вроде этого. Ш что ты имеешь в виду? Просто внезапный порыв. Мэйпл не стала говорить о деталях. Я... Я не совсем понимаю, что произошло. Ну ладно, не буду тебя расспрашивать. Касуми продолжила говорить, но уже о другом. Теперь мы собрали достаточно. Можем продолжать наш план? Да, предоставь это мне. Они сели на сиропы и отправились обратно в гильзию. По дороге Мэйпл проверила свои способности. Пожиратель овец. Вернувшись в гильзию, Кассу месила за стол и поговорила с Кромом. Они говорили о шерсти и о Мэйпл. Похоже, у неё новый навык. Да, я уже привык. Что ты имеешь в виду? Для Мэйпл это не удивительно. Сказал Кром, глядя на свою новую экипировку. Кром ничем не отличался от нормальных людей. Тогда что же нужно, чтобы удивить тебя? Кром задумался. Через некоторое время он заговорил. Хм... Если бы она поднялась в воздух, превратилась в облако и начала миндать молнии, я бы удивился. Шутку ответил Кром. Ха, ха ха Этого точно не случится! Да, я тоже так думаю. О, точно! Уже видела объявление от разработчиков? Кажется, Касуми не знала об этом. Кром кратко рассказал ей. Третий ивент. Через две недели. А? Ещё? И что же нас ждёт? На некоторое время появятся монстры, и нам придётся собирать предметы, которые из них выпадают. От количества собранных предметов будет зависеть уровень награды. Согласно словам Крома, количество предметов, необходимых для получения награды для всей гильзии, зависит от её размера. Гильзия Maple довольно мала, поэтому необходимое число они соберут быстро. Уровень игроков тоже будет определять награду. Кроме того, те предметы нельзя будет потерять или обменять. Они вообще не будут отображаться в инвентаре. Хм, на этот раз может быть сложно. Это точно. Они заговорили о Мэйпл. До этого события полагались на силу, а не на время, поэтому Мэйпл и выигрывала. Но теперь стало труднее занять высокие места в рейтинге. Всегда есть кто-то, кто лучше тебя. Глава 70 Разговоры Изу и Канады в Доме Гильзии Похоже, мы больше как поддержка. Действительно, Изу была больше поддерживающим классом, чем воином. А Канада всегда находился в тылу. Я пробовала изучить атакующую магию, но вряд ли она им понадобится. Поэтому я попытался сосредоточиться на другом. Так как остальные могли убивать монстров до того, как у Канады хотя бы появится шанс их атаковать, Канада в конечном счете мало что делал. В основном он помогал своим товарищам магии поддержке. Я единственный, кто так делает. Зато у меня есть навыки, которых нет у других. Канада знал больше магии, чем, к примеру, Салли. Именно это делала Канада уникальным в Гельтеи. Эти четверо могут разобраться со всем сами, а я только помогаю. И правда, они действительно рассчитывают на тебя. А, кстати, твоя экипировка готова. Сказала ему Изу. По этой причине она и позвала его сегодня. Канада практически ничего не покупал после своего первого набора. Его внешний вид почти не менялся со второго события. Изу предложила ему экипировку, которую она сделала для него. Там была красная шляпа такого же цвета полос, что и у него. Всё остальное было чёрно-красным и больше походило на обычную одежду, чем на снаряжение. В этом снаряжении она задействовала шерсть-овес, которую принесла ей Мейпл. Набор увеличивал интеллект и ману, что означало, что Канада станет сильнее, чем обычно. «Броня мне не идёт». Надел Канада полученное снаряжение и покинул дом Гильзия. Сегодня он хочет выучить магический барьер. Канада изучал новые навыки всё быстрее и быстрее. Он всегда был готов помочь поддержкой и исцелением. И никто не сможет добраться до него, пока он будет находиться под защитой Мэйпл. При этом Хэпп и Мэйпл будут восстанавливаться благодаря Канаде. Тем временем в другой локации. Салли была в каком-то лесу. Фууууу. Я ещё не получила никакого урона. Но мне, вероятно, следует всё же быть внимательной. Салли уже научилась нескольким новым навыкам за последние несколько дней. Но даже так она ещё не стала своим идеалом. Мне нужно ещё поднять уровень Уборо. Монстры продолжали появляться один за другим, пока она шла через лес. На этот раз Салли уделяла больше внимания уклонению. Она наносит монстрам небольшой урон, а затем позволяет Уборо сделать всё остальное, чтобы он мог поднять свой уровень. Так, уровень упороя увеличился. Стоит посмотреть. Салли проверила уровень упороя и радостно погладила его. После этого Салли вернулась в город. Кром в то же время находился в пустыне. Это сумасшествие! Я не могу здесь помереть. Он блокировал атаку монстра своим большим щитом и рубанул по нему новым топором. Это помогло ему восстановить немного своих ХП, плюс у него также работает боевое исцеление. Кроме того, он мог бы просто использовать Свет Духов, если бы у него совсем закончились ХП. Кром убил последних монстров, с которыми он сражался, и опустил оружие. Экипировка Мэйпл очень редкая. Я же выбрал мой огромный щит и короткий меч, и у них уже есть навыки. Думаю, осталось только прокачать доспехи. То, что его экипировка неразрушима, тоже радовало его. Ему не нужно было постоянно проверять её состояние. Держу пари, что экипировка Мэйпл тоже неразрушима. Кром не знал, что на самом деле её экипировка имела куда больше навыков. Думаю, мне стоит прокачаться ещё. Так как у Крома был огромный щит, он мог спокойно играть соло. И поэтому он продолжал сражаться. Он был сильным. Такой щит был неплох как в нападении, так и в защите. Касуми тоже была в самом разгаре драки. Касуми была игроком, который обладал наиболее сбалансированной огневой мощью. У Салли был кинжал, в то время как Ром и Мейпл использовали короткие мечи. Касуми имела самую большую дальность атаки среди них. У неё была самая высокая сила из всей группы, и её ловкость тоже была довольно высокой. Раньше она плохо оборонялась, но Мейпл помогала ей с этим. Действительно, теперь она была сбалансирована. Ладно, пожалуй, пора возвращаться. Казуми заметила, что ей пришло сообщение. От Мейпл, хм. На запуте от второго города. Пожалуйста, приходи. Будем встреч шерсть. Буду счастлива, если ты поторопишься. Хм? Ну ладно, пойду помогу. Касуми развернулась к Мейплу и побежала. Десятью минутами ранее. Мейпл направилась на запад, чтобы собрать побольше шерсти. Росшерстие! После использования данной способности, Мейпл покрывалась пушистой шерстью. Похоже, регулировать количество шерсти не получится. А? Мейпл вся была в шерсти. Она попыталась пошевелиться. Смогу ли я двигаться? Она вытащила руки, ноги и голову из этого комка шерсти. Интересно, а эта овечья шерсть считается как часть меня? Как оказалось, шерсть немного повысила защиту Мэйпл. Значит, я буду немного сильнее, пока буду носить эту шерсть. Мейпл попыталась подумать, можно ли бы где-нибудь использовать эту способность. Пока она об этом думала, она кое-что поняла. «А, я не могу пошевелиться!» Издалека она видела других игроков, идущих ей навстречу. Они заметили страны комок шерсти. Мэйпл отчаянно связалась с Касуми. «Отойдите!» Мэйпл активировала шар яда, чтобы не подпускать других игроков к себе. Люди начали собираться вокруг неё, но никто не мог ей что-либо сделать из-за яда. Через некоторое время, когда яд исчез, Касами спасла Мэйпл, и новость о том, что это была Мэйпл, быстро распространилась по всей игре. И так её странные выходки снова стали предметом обсуждения на форумах.